Глава восьмая Аниса дожидалась скорой вместе с Али. Я сказал Сатте, что он должен увидеть кое-что на пятом этаже и повел его в номер 513. Вентиляция в коридорах не работала, на верхних этажах было жарче. К тому времени, как мы дошли до номера, бледное лицо с а т т и покрыли бисеринки пота. Вид у него был такой, будто его варят заживо. «Надеюсь, я не зря сюда перся», — пропыхтел он, поднимаясь по узким ступенькам в номер. Потом дурашливо постучал в открытую дверь костяшками пальцев и крикнул «Обслуживание номеров!». Увидев труп, Сати замер и оглянулся. Ткнул потным пальцем мне в грудь. Лапал тут что-нибудь? Нет. Свет включал, уже горел. Одарив меня пристальным взглядом, Сатти повернулся к мертвецу. При закрытом окне в номере стояла давящая духота. Сатти сбросил с себя куртку и я пиджак. Его рубашка промокла от пота. Он остановился и оглядел номер. Стандартную двуспальную кровать, стены, обитые тиком, мебель. Комната скорее походила на спальню и симпатичной квартиры в центре города, нежели на гостиничный номер. Сатти кивнул на пластиковую ключ-карту, валяющуюся на полу. Покойник сидел в кожаном кресле, повернутом к окну. Тусклый свет, проникающий сквозь занавески, отбрасывал блики на стены. «На лицо глянь», — сказал я. «Что, такой симпатяшка?» Сатти совсем взмок. Я тоже смахнул под солба. «Ладно, ты первый», — сказал Сатти. Света настольной лампы не хватало, чтобы впечатлиться сполна. Я зажег фонарик и направил его на лицо покойника. Луч высветил оскаленные зубы, застывший в гримасе рот. Сатти поморщился и сделал мне знак убрать фонарик. Потом задумчиво облизал губы. «С чего он так разлыбился?» Я промолчал. Направил луч фонарика на ноги покойника. Сразу бросилась в глаза странная заплата на штанине. Круглая, пришитая оранжевыми нитками. Я собирался подойти еще ближе, но Сати щелкнул пальцами, покачал головой. Умерший был среднего возраста, в темном костюме, смуглый. Сначала я решил, что он выходец с Ближнего Востока, но это впечатление разрушали поразительные ярко-синие глаза. Вкупе со злобным оскалом они создавали впечатление, что мертвецу известно нечто, чего не знаем мы. Некая ужасная правда на грани здравого смысла. «Бездомный?» — спросил Сатти. Я покачал головой. Одежда чистая, ничем не пахнет. По виду скорее университетский профессор или преподаватель, нежели наркоман. Сатти ухмыльнулся. «Ладно, пока обойдемся без заумных теорий. Подождем криминалистов, но надо поговорить с охранником до того, как врачи возьмут его в оборот. В общем, поведем гору к Магомету». «Его зовут Али». «Ага», — сказал Сатти, выходя из комнаты. Я последовал за ним к двери. Остановился, оглянулся на покойника. С улицы по-прежнему слышался шум транспорта. Пронзительно выли сирены сразу двух или трех машин, разъезжающихся в разные стороны.